бунтавщик Я голос вопиющего в пустыне кишащих множеств спазмов городов в водоворотах улиц и вокзалов в безлюднейшей из всех пустынь земли Мне сказано: "Ступай на рынки, надо, чтоб каждый раб Был призван к мятежу, но не мечи им истин, а взрывай плосты оцепенелых равновесий. Пусть истина вззовьётся, как огонь с одна души, разъятой вихрем взрыва. Беда тому, кто убедит глупца, принявшее истину на веру, ею слепнет.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 Безумещем стадах. Вы узники своих же лабиринтов. Вы мертвецы заклепанных гробов. Вы суеверы, мечущие бомбы, Парламенты и в бирже, и в дворцы. Вы мыслите разрушить динамитом Все то, что прорастает изнутри, Из вас самих, с неудержимой силой.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 Среди рабов единственное место, достойное свободного Сёрима. Нет братства в человечестве иного, как братство Каина. Кто связан кровью, ещё тесней, чем жертва и палач. Нет рабинства, есть только равновесье. Но в равновесье противоупор и две стены. У пасть рук друг на друга единый образуют свод. Вы верите, что цель, культура, счастье, что благосостояние, идеал, страдание и голод вот резнец, которым смерть вояет человека. Не в равенстве, не в братстве, не в свободе, а только в смерти правда мятежа. Закона нет.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 Огонь, который пожрёт вселенную и переплавит плоть. Прислушайся ко всем явлениям жизни: двойной поток, цветение и распад. Беги не зла, а только угасанья и грех и страсть. Цветение, а не зло, а беззараженность отнюдь не добродетель.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 Дано и отдано, подарено и взято, Все погашается возвратом. Торгаши, вы выдумали благодарность, Чтобы поймать в зародыши и удушить добро. Не отдавайте давшему, отдайте иному, Чтобы тот отдал другим. Тогда деяние, брошенное в море, озволнует душа, шире, как волна. Вы боретесь за собственность, но кто же принадлежит кому? Владеют все вещи, или вещи помыкают человеком? То собственность, что можно подарить, вы отдали, и этим вы богаты. Но вы рабы всего, что жаль отдать. С собою мы уносим только то, А та обладание, чем мы отказались, неужто вы останетесь хранить железный хлам угрюмых привидений? Вы были слизью в лоне океана и унесли его в своей крови. Вы отреклись от солнечного света, чтоб затеплить во тьме пещер. Огонь распадал томлённых равновесий и стратели на судоргу машин в едином миге яростного взрыва вы истощили вечности огня вы поняли сплетение космичных масс вы взвесили и расщепили атом вы в недра зла заклинали себя и ныне вы заложены как мина Заряженное в недрах вещества. Вы пламя, замурованное в безднах. Вы факел, кинутый в пороховой подвал. Самовзрыватель. Будь же динамитом. Война. Был долгий мир. Народы были сыты и лоснились. Довольные собой, обилием и общим миролюбьем, лишь изредка, переглянувшись все, кидались на слабейшего и разом его пожравши, пятились, рыча, и челести ощерева набок, и снова успокаивались. В мире всё шло как следует. Три леён колёс работал молотами, рычагами, Кавалерия, сталь, сверлили пушки, химик изготавливал леддит и мелинит, учёные изобретали способ за способом для истребления масс. Политики чертили карты новых колониальных рынков и дорог, мыслители писали о всеобщем, ненарушимом мире на земле. А женщины качались в гибких танга и обнажали пудренную плоть. Манометр культуры достигал до высочайшей точки напряжения. Тогда из бездны внутренних пространств раздался голос, возвестивший: "Время топтать точило ярости, зато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 И вихри колеса, за то, что в свои вольных течениях воздуха сплели гнездо мятежным духом взрыва, за то, что жадность руд врать пауков железных превратили неумолимо откущих сосущие душищей нити, за то освобождаю пленённых демонов от ляд покорности, а хаос, сжатый в вихрях вещества, от строя музыки, даю им власть над миром, пока место люди не победят их вновь, в себе самих, смирив и поборов гнев, жадность, свое волье, безразличие. И видел я, разверзлись двери неба, в созвездье льва, и бесы на землю ринулись. Сгрудились люди по речным долинам, означившим великих царств межи, и вырвавши в земле ходы змеиные и мышьи тропы, посли с туда прожорливых чудовищ, сами и пастыри и Вся время, как будто опрокинулось, и некрещённым водою потопал казался мир. Из стины выползали огромные коленчатые гады, железные кишели пауки, змеи глотали молнии, драконы извергали снопы огня и жалили хвостом. В морях и реках рыбы метали икру смертельную. От ящеров крылатых свет застилался, сыпались на землю разровные и огненные яйца. Тучи насекомых чудовищных строением и размером в телах людей горячие личинки оставляли, и эти полчища из чади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 И тысячи людей кидались с вдохновенным исступлением и радостью под обода колёс. Все новые и новые народы сбегались и сплетались в хороводы под гром и ляск ликующих машин. И никогда подобной пляски смерти не видел исступлённый мир. Ещё, ещё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 Расстреливали, вешали, пытали, питались человечной, детей засаливали впрок. Была разруха, был голод, наконец пришла чума. Безглазые настали времена. Земля казалась шире и просторней, людей же стало меньше, но для них среди пустыни доставало места. Они горели только об одном — скорее построить новые машины и вновь начать такую же войну. Так кончилась предродовая схватка, но в этой бойне не уразумели, не выучились люди ничему.